Работа, проделанная Роджерром Пенроузом и мной между 1965 и 1970 годами, показала, что согласно общей теории относительности, внутри чёрной дыры должна находиться сингулярность с бесконечной плотностью. Это напоминает большой взрыв в начале времени, только для коллапсирующего объекта и астронавта это будет концом времени. В этой сингулярности законы физики и наша способность предсказывать будущее нарушаются. Однако на наблюдателя, оказавшегося за пределами чёрной дыры, это нарушение предсказуемости не подействует, поскольку ни свет, ни любой другой сигнал из сингулярности не сможет достичь его. Поразмыслив об этом замечательном факте, Роджер Пенроуз предложил гипотезу космической цензуры, которую можно перефразировать следующим образом: Бог не терпит голуй сингулярности. Иными словами, сингулярности, образующиеся в результате гравитационного коллапса, появляются только в таких местах, как чёрные дыры, где они надёжно скрыты от постороннего взгляда горизонтом событий. Если быть точным, это то, что называется слабой гипотезой космической цензуры. Наблюдатели, находящиеся за пределами чёрной дыры, защищены от последствий нарушения предсказуемости в сингулярности. Но для несчастного странавта, попавшего в чёрную дыру, никакой защиты нет. Не должен ли бог защитить его? Уравнение общей теории относительности имеет несколько решений, в которых наша странавта может увидеть голую сингулярность. Вместо того, чтобы попасть в неё, он может провалиться в кротовую нору и оказаться в другой части вселенной. Это открыло бы широкие возможности для путешествий в пространстве и времени. Но, к сожалению, все эти решения могут оказаться крайне неустойчивыми. Небольшое возмущение, например, присутствие астронавта, может настолько изменить решение, что астронавт не увидит сингулярность, пока не попадёт в неё, и его время закончится. Другими словами, сингулярность всегда находится в его будущем и никогда в прошлом. Сильный вариант гипотезы космической цензуры гласит, что в реалистичном решении сингулярности Всегда лежат либо целиком в будущем, как сингулярности гравитационного коллапса, либо целиком в прошлом. Хочется надеяться, что какая-то из версий гипотезы космической цензуры верна, поскольку вблизи голых сингулярностей может оказаться возможным путешествие в прошлое. Это хорошо для писателей-фантастов, однако это также означает, что ничья жизнь не находится в полной безопасности. Некто может отправиться в прошлое и убить кого-либо из ваших родителей до того, как вы будете зачты. При образовании чёрной дыры в результате гравитационного коллапса движения будут ограничены излучением гравитационных волн. Поэтому можно ожидать, что чёрная дыра довольно скоро перейдёт в стационарное состояние. Принято считать, что конечное стационарное состояние будет зависеть от параметров объекта. колaps, которого породил чёрную дыру. Эта чёрная дыра может иметь любую форму или размер, причём её форма может не оставаться неизменной, а пульсировать. Между тем, в 1967 году Вэмер из Израиля из Дублина опубликовал статью, совершившую переворот в исследовании чёрных дыр. Израиль показал, что любая невращающаяся чёрная дыра должна иметь идеально круглую или сферическую форму. Более того, её размер зависит только от её массы. Фактически она может описываться частным решением уравнения Эйнштейна, которое было найдено Карлом Шварцшильдом в 1917 году, вскоре после создания общей теории относительности. Изначально результаты израиля интерпретировались многими, включая его самого. Как подтверждение того, что чёрные дыры образуются только в результате коллапса идеально круглых или сферических объектов, поскольку в действительности ни один объект не может иметь идеально сферическую форму, гравитационный коллапс в общем случае должен приводить к образованию голых сингулярностей. Однако существовала и другая интерпретация результатов израиля, которые поддерживали в частности Роджер Пенроуз и Джон Уилер, Она заключалась в том, что чёрная дыра должна вести себя как шарик жидкости. Изначально объект может иметь несферическую форму, однако в процессе коллапса, порождающего чёрную дыру, он переходит в сферическое состояние вследствие излучения гравитационных волн. Дальнейшие расчёты подтвердили эту точку зрения, и она стала общепризнанной. Результат Израиля относился только к чёрным дырам. которые образовались из невращающихся объектов. По аналогии с шариком жидкости можно ожидать, что чёрная дыра, образовавшаяся в результате коллапса вращающегося объекта, не будет иметь идеально сферическую форму. У неё будет выпуклость вокруг экватора, вызванная вращением. Такая небольшая выпуклость, вызванная вращением, с периодом около 25 суток наблюдается у Солнца. В 1963 году Новозеландец Рой Керр получил для чёрных дыр набор решений уравнений общей теории относительности, причём более общих, чем решение Шварцшильда. Такие керровские чёрные дыры вращаются с постоянной скоростью. Их размеры и форма зависят только от их массы и скорости вращения. При нулевой скорости вращения чёрная дыра имеет идеально сферическую форму. И решение для неё совпадает с решением Шварцшильда. Но если скорость вращения отлична от нуля, чёрная дыра вспучивается в экваториальной области. Поэтому естественно будет предположить, что конечное состояние вращающегося объекта, переживающего коллапс с образованием чёрной дыры, будет описываться решением Керра.